Глава 2. Как нас воспитали. Бабушка жалуется на боль в ноге, говорит, что страдает от флебита долгие годы. Я всегда боялась ее. Достаточно одного ее взгляда, чтобы заставить меня поторопиться, налить в кувшин воды и разложить на столе вилки и ножи. Я все приготовила однако тщетно я ожидаю ее одобрительного взгляда. Паула Козала Марангон. История Розы. Это книга опыта. Только по-настоящему погрузившись в историю своей жизни, можно чему-то научиться. Не существует другого пути, кроме как начать со своего внутреннего мира и своих ошибок. Я всегда испытывал огромный интерес к тому воспитанию, которое получил. Именно по этой причине я выбрал педагогику в качестве профессии. Путем проб и ошибок, переходя от открытия к осмыслению, я превратил ее в рабочую площадку не только для себя, но также для тех, кто следит за моими изысканиями и захотел бы последовать моему примеру. Как говорил Нильс Бор, один из отцов-основателей квантовой физики, эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле. Я узнаю себя в этом определении. Изучение собственного полученного воспитания — сложная задача, ведь речь идет о коже, в которой мы живем, которая срослась с нами, даже если мы не осознаем этого. Как можно его распознать? Пытаясь обнаружить полученное воспитание, мы отнюдь не всегда добиваемся успеха. В нашем сознании всплывают лишь мелкие фрагменты, о которых мы мало что помним. Далее прослушайте указания, призванные помочь слушателю соориентироваться в нашей дальнейшей совместной работе. Воспитание – сложная система взаимодействий на социальном, психологическом, антропологическом, этологическом и прочих уровнях, которую члены института определенного общества применяют в процессе воспитания новых поколений. Полученное воспитание – это, во-первых, то воспитание, которое было пережито, то, что семейная, социальная и культурная принадлежность установила для членов данного общества. Во-вторых, глина, которая помещается в сосуд и принимает его форму. В-третьих, нераскроенная ткань, выданная нам на вырост. Воспитательный сценарий – это, во-первых, та форма, которую человек обретает через воспитание, которая создает каждого из нас, и в некотором смысле определяет саму структуру личности. Во-вторых, сосуд, в который помещают глину, принимающую его форму. В-третьих, одежда, сшитая из выданной материи. Какое воспитание стоит за фотографией? Маргарит Дюрас написала свой роман «Любовник», вдохновившись фотографией. Любое фото представляет собой лакмусовую бумажку, неизведанную территорию месторождение, которое следует разведать. За ней притаился целый мир, в том числе воспитательный. В своих исследованиях обычно я предлагаю своим слушателям упражнения с фотографиями, где каждый снимок нужно связать с определенной фразой. Естественно, единственно верных ответов нет, я лишь предлагаю несколько примеров на выбор. Мы стоим на пороге масштабной трансформации в сфере воспитания. Мне хочется разделить со слушателями чувство глубокой вовлеченности в эти перемены, поскольку они представляют собой поворот к более свободным и ответственным формам, которые позволят всем нашим ресурсам расти и раскрываться в полную силу истерика в супермаркете я предлагаю вам новые упражнения, чтобы сразу окунуться в суть нашего исследования. В этой ситуации вам потребуется отыскать конкретное воспоминание, связанное с вашим воспитанием. Название говорит само за себя. «Истерика в супермаркете». Попробуйте представить, что бы произошло, устроив и подобную сцену. Как отреагировали бы ваши родители? Это весьма типичная ситуация, в которой так или иначе оказывались все дети. Упражнение. «Истерика в супермаркете». Вам 6 лет. Вы в супермаркете вместе с родителями. Вдруг вы видите то, что вам нравится, и начинаете кричать «хочу, хочу, купи!». Как бы поступили ваши родители? Приведу несколько вариантов ответов, которые я получил на своих семинарах. Поговорим об этом дома. Будучи послушной и воспитанной девочкой, я, скорее всего, никогда не оказывалась в такой ситуации. Так что я могу только попытаться вообразить реакцию своих родителей. Думаю, они оба не проявили бы большого терпения, хоть и по разным причинам. Папа закрыл бы вопрос, молча швырнув в тележку все, что мне хотелось, лишь бы не слышать моих воплей. Он не выносил капризов и криков, мама, возможно, попыталась бы проявить твердость, но в итоге все равно уступила бы красноречиво на меня, посмотрев, давая понять, поговорим об этом дома. Это был ее обычный ответ. О физическом наказании речь не шла, скорее меня ждал выговор и хмурый взгляд. Наверное, я была бы довольна, получив желаемое, но при этом думала бы о том, что «дома меня ждет нотация». Потом я представила себе, как они начали бы ссориться из-за того, что по-разному отреагировали на мою выходку. Особый интерес представляет реакция мамы «поговорим об этом дома». Эта фраза отдает военной дисциплиной. Идея отложенного наказания в более привычном авторитарном семейном окружении, а не в открытом пространстве супермаркета, часть методики принудительного управления отношениями, в том числе в воспитании. Мать пытается проявить строгость, однако не обладает должной твердостью характера. Отчасти ей мешают противоречия с мужем, позволяющие девочке лавировать между двумя позициями. Потом. Мне не составило труда представить эту сцену. Она тут же всплыла в памяти, поскольку в моем детстве такое случалось часто. Мать сухо и четко сказала бы «потом». Отец купил бы мне желаемое, если бы рядом не было мамы. Но когда они оба были вместе, последнее слово всегда оставалось за мамой с ее потом, что на деле означало «никогда». Многократно переживая эту сцену, я научилась понимать смысл этого слова. Оно означало, что мне ничего не купят. Кристально ясный посыл, повторявшийся из раза в раз. Неискренность матери раздражала меня, потому что это ее потом было лишь синонимом «нет». Нечестная потом, сквозь которое просвечивала «нет», не непроизнесенное открыто. Говоря это, она не злилась и не спорила, она просто констатировала. Тем самым она подавала мне надежду, которая в итоге оказывалась тщетной. Мне явно давали понять, что надо идти дальше. Поначалу я ожидала, что мы вернемся, но потом поняла, что это было бессмысленно. Меня также раздражало, что папа, когда мы были все вместе, хотел купить мне то, что я просила, но никогда не решался. Ясное указание на то, что главой семьи была мама. Удивительно, что девочка могла настолько психологически точно считывать реакции родителей и приспосабливаться к ним, прикидывая, о чем можно, а о чем нельзя просить каждого из них. Этот эпизод напоминает нам о почти телепатическом эмоциональном контакте детей с родителями особенно с матерью, с которой у ребенка долгое время сохраняется глубокая связь на бессознательном уровне. Эта история также показывает нам картину нового мира родителей, уже не настолько монолитного в иерархическом смысле. Наступает конец патриархата. Это порождает новую, как правило, неразрешимую проблему. Родителям необходимо согласовывать между собой решение разрешать или запрещать что-либо детям. Задача не из легких, особенно когда воспитателям вместо привычного индивидуального авторитарного давления на детей необходимо перейти к командной игре, а также когда они растеряны и застигнуты врасплох. В ответ на вопрос «А как бы поступили твои родители?» один из участников семинара начал как-то настойчиво теребить ухо. Заинтересовавшись этой реакцией, я тут же попросил его поделиться своей историей. Его рассказ все прояснил. «Положи на место». Припоминаю эпизод в кондитерской. Мне было лет шесть, мы зашли туда с отцом. Там продавались сахарные фигурки, и я, знаю что владелец наш знакомый взял одну из них, никому не сказав. Попросить у меня не хватило смелости. Вернувшись домой, я, почувствовав себя виноватым, признался. «Папа, я взял вот это. Так можно было? Да?» Он строго посмотрел на меня в упор, взял за ухо и потащил обратно, приказав, «Немедленно вернись и положи на место». Это был первый и последний раз, когда я взял что-либо без спроса. Перед нами шестилетний малыш, пребывающий во власти детского магического мышления, который толком не понимает, что значит украсть. Он берет то, что ему понравилось, прямо как в известном эпизоде книги про Пеппи «Длинный чулок», и приносит к себе домой. Он делает это без всякого умысла и простодушно признается в содеянном отцу, а тот реагирует как взрослый. В душе ребенка возникает страх, происходит своего рода короткое замыкание, нестыковка между детскими фантастическими представлениями о мире и жесткой реакцией отца, которая ощущается им как чрезмерная и врезается в память, оставляя после себя привкус тревоги. Страх никогда не служил хорошим воспитательным приемом. Бесконечные нотации. Мои родители устроили бы мне пространную лекцию о том, что карамель вредна, от нее болят зубы, ее производят американские транснациональные корпорации, у нее завышенная цена, и, наконец, сейчас пойдем домой, там сможешь съесть органический джем. Оглушенная этим потоком слов и очевидностью своего смертного греха, я бы промямлила «ну ладно» и поплелась домой есть органический джем. Самое ужасное заключается в том, что я похожим образом веду себя по отношению к собственной дочери. Может не в точности, но суть бесконечных нотаций та же. Здесь мы во всей красе видим психологическое давление родителей. Еще прежде воспитательного. Девочка обескуражена их рассуждениями, которые она не в силах постичь. И понимает лишь одно. Нужно подчиниться, поскольку у нее нет пространства для маневра. Дело не просто в пространной тираде. Это эмоциональный прессинг, давящий на неокрепшее сознание малышки, оказавшейся перед лицом строгих родительских требований. Воспитание полезных привычек без подобного эмоционального насилия было бы куда более разумным подходом. Даже не думай. В силу полученного воспитания мы очень стесняемся просить. В нашем мире не было слова «хочу», и уж тем более его не использовали при общении с родителями. Меня бы за такое точно наказали. Очевидно, отсюда в дальнейшем и проистекают все трудности, которые мы испытываем, когда нужно попросить то, на что мы имеем полное право. Вокруг нас витает призрак наказания, мешая развитию ассертивности, умения свободно выражать и отстаивать свои потребности и запросы. Перенесенные наказания оставляют шлейф униженности и не учат ни пониманию ситуации, ни способности скорректировать свое поведение то есть тому, что как раз должно быть целью эффективного воспитания. Они порождают вечное чувство страха, стыда, вызывают искаженное понимание ситуации, подразумевают необходимость подчиниться безапелляционному и властному требованию взрослых. Задача же, напротив, состоит в том, чтобы действия воспитателей учили детей, как себя вести. В связи с этим чрезвычайно интересен следующий рассказ. Только что-то одно. Если я вел себя подобным образом, то мама обычно говорила «хотеть не вредно», но никогда не прибегала к наказаниям. Если бы я начала капризничать, то ушла бы из магазина ни с чем. На самом деле у меня и не было причин для капризов. Мы ходили за большими покупками раз в неделю, и мама всегда говорила «ты можешь выбрать только что-то одно». Две вещи сразу купить было нельзя, приходилось делать выбор. Таким образом, можно сказать, что с ее стороны это был конструктивный ответ. В этой истории появляется образ организованного родителя, у которого на готове оказывается даже подходящая к случаю поговорка. Звучит идеально, но так ли хорошо работает? Дети бывают такими непредсказуемыми. Этот рассказ напомнил мне аналогичный случай, о котором мне поведала на консультации одна клиентка. Чтобы обуздать своевольную дочь, которая ловко пользовалась разводом родителей, говоря матери «то, что не купишь мне ты, купит папа», ее взяли в супермаркет, но с одним условием – «ты можешь купить только что-то одно». Девочка, которой в то время было чуть больше 6 лет, вела себя очень послушно, однако в качестве чего-то одного выбрала велосипед, который умудрилась притащить на кассу так, что мама этого не заметила. В этот момент ситуация приняла совершенно неожиданный поворот. Во избежание недопонимания следовало бы более точно сформулировать правила «Мы пойдем в супермаркет за продуктами, ты поможешь мне уложить покупки в тележку». Ясность принятых правил лежит в основе хорошо организованного воспитания. Эпизоды в магазине проливают свет на сотни воспитательных моделей, особенно в последние десятилетия с появлением, если не сказать преобладанием, так называемых «интуитивных родителей» которые исполняют свою роль, не опираясь на какие-то конкретные педагогические рекомендации. Однако это не мешает детям улавливать суть получаемого ими воспитания по родительской реакции на их поведение. В то же время в супермаркете родительское терпение подвергается настоящему испытанию, так что многие перегибы можно понять и оправдать. Не нужно судить полученное воспитание, важно его понять. На примере супермаркета мы делаем еще один шаг по направлению к пониманию воспитательного багажа наших родителей. Не только активное воспитание. Следует отличать воспитание, которое мы даем, и воспитание, которое получаем. Первое мы называем активным, а второе — пассивным. Родители, воспитатели и учителя занимаются активным воспитанием, забывая, что за плечами у каждого есть долгий пройденный путь, благодаря которому он стал тем, кем стал. То есть полученное пассивное воспитание. Дети могут сопротивляться тому, как их воспитывают. Это не зависит от них. Возьмем первые четыре года жизни. Нейронауки подтверждают то, о чем задолго до них говорили психоаналитические теории развития личности. Эти годы жизни почти полностью стираются из памяти, несмотря на то, что они наиболее важны для становления личности, поскольку именно в это время закладывается базовое чувство безопасности. Не только первичная привязанность Джона Боулби. Джон Боулби – английский психиатр и психоаналитик, специалист в области психологии развития, психологии семьи, психоанализа и психотерапии, основоположник теории привязанности но также формирование навыков, обеспечивающих автономию. Умение ходить, говорить, контролировать сфинктер, самостоятельно засыпать. Как мы приобрели эти навыки? Важны и другие моменты. Мы были на грудном вскармливании или нет? Какова была роль отца в эти первые годы? Подумайте о тех новорожденных, которых вскармливали кормилицы, а не мамы или о тех, кто оказался на попечении родственников, потому что мама страдала от пострадовой депрессии. Мама вернулась, но слишком поздно. Женщина пришла ко мне на прием вместе с мужем, чтобы рассказать о своем семилетнем сыне, который столкнулся с большими трудностями в школе. Учителя постоянно жалуются на него, мальчик очень рассеянный, постоянно бунтует против всего и всех. В общем, как говорят в таких случаях, что-то явно пошло не так. Задав ряд вопросов, я изучаю, какое воспитание получил ребенок, и при этом всплывают различные проблемы. Прежде чем уйти, эта женщина поведала мне драматическую предысторию. Вскоре после того, как она родила сына, у ее матери диагностировали неизлечимую болезнь. Ей оставалось жить 8-9 месяцев. Дочь поняла, что не может оставить ее, поэтому приняла решение, которое имело серьезные последствия для ее сына. Она оставила новорожденного на попечение родных, полностью посвятив себя уходу за умирающей матерью. Она вернулась к сыну, когда тому уже исполнилось 10 месяцев. Как было не связать недостаток первичной привязанности с трудностями, которые впоследствии испытывал мальчик в самых разных ситуациях, прежде всего в семейном кругу? Эта история – яркий пример того, что может случиться с новорожденным, полностью лишенным материнской заботы и связанным с ней чувством безопасности и защищенности. Впрочем, историй о трудных родах, которые накладывают отпечаток на отношения между матерью и детьми, бесчисленное множество. Новорожденный, переживший подобную ситуацию, не сохраняет воспоминаний о ней, став взрослым. Он ничего об этом не помнит. Тем не менее, подобные переживания оставляют в сознании ребенка глубокий и неизгладимый след. Работа над этой травмой вовсе не означала осуждение его мамы, которая вернулась к сыну только после того, как провела последние дни со своей умирающей матерью. Напротив, речь шла о том, чтобы сформировать эволюционную связь, освободив ее от чувства вины, которое лишь усугубляла ситуацию, тормозило развитие ребенка и могло продолжать оказывать на него негативное влияние в дальнейшем. Мы становимся хозяевами своей жизни в тот момент, когда приходим к осознанию механизма нашего взросления, понимаем, что лежит в его основе, почему он именно таков. Задаваясь этими вопросами, мы избавляемся от детской зависимости и перестаем быть ее заложниками. Мы переходим от инфантильной зависимости к самостоятельности и зрелости. Следует спросить себя, Как мне развиваться дальше, независимо от полученного воспитания или в соответствии с ним? Могу ли я дополнить полученное воспитание своим собственным, взрослым, свободным от контроля со стороны родителей и учителей? Способен ли я самостоятельно принимать все решения, связанные с моим развитием? Работать над собой, формировать и контролировать процессы самовоспитания во взрослом возрасте – это прекрасно, поскольку только так можно уйти, с протаренного пути, который выбрали за тебя, и найти свой собственный. Мы входим в пору научения как свободного и осознанного выбора. Об этом мы еще поговорим в главе 6. Воспитание относится к эпистемологическим понятиям, и, следовательно, его можно рассмотреть с точки зрения науки. Воспитание — это сложная система взаимодействий, которую определенное общество осуществляет через своих членов, чтобы обеспечить развитие новых поколений. Мое детство пришлось на 1960-е годы, когда яслей не было. Общество ещё не задумывалось об этом. Когда я работал в Косово после окончания войны, то в этой стране, населённой преимущественно детьми, детские сады посещали не более 5% из них. Совсем незначительный процент. Что это значит? то, что это общество в тот конкретный исторический момент не придавало особого значения наличию детских садов, поскольку полагалось на бабушек и дедушек. В то же время общеизвестно, что воспитательные инструменты и традиции изменяются вместе с переменами в обществе. Если ты родился в семье, где тебе в двухлетнем возрасте дают в руки смартфон, то это отразится на всей последующей жизни. Речь идет не просто об отношениях с родителями, но о влиянии духа времени. Когда-то, около века назад, маленькие ребятишки бегали босиком. Эпоха экономического благосостояния еще не наступила. Другими были и представления о гигиене. Я сам помню, что чистил зубы утром, едва проснувшись, а не перед сном, как это принято делать сегодня. Совершенно очевидно, что воспитание – отражение эпохи, окружения, общества, если хотите, даже политики. Нет ничего, что более ярко отражало бы дух культуры, чем практики воспитания, которые в ней применяются. Это очень точный механизм воздействия, который выходит за рамки возможности индивидуума свободно выбирать опции своего развития. В то же самое время способность распознавать эти связи и узы социальной и культурной принадлежности становится поводом для более или менее глубоких перемен. Я буду сопровождать вас в процессе работы по распознаванию истоков вашего воспитания. В какой среде вы родились? Как сформировались? Чтобы изучить различные этапы становления, я предлагаю воспользоваться следующей классификацией фаз жизни с точки зрения полученного воспитания. Фаза жизни первая, подсознательная, от нуля, то есть от рождения до 4 лет. Это бессознательное и неосознанное. Мы не помним ничего, относящегося к этому периоду. В эту фазу происходит полное впитывание окружающего взрослого мира. Фаза жизни вторая — зависимость от 4 до 10 лет, зависимость от взрослых, сильная внушаемость и пассивная восприимчивость. Этот период мы помним. Впитывание дополняется способностью наблюдения за миром взрослых. Фаза жизни третья — автономия от 10 до 14 лет, Начинается осознание полученного опыта, а значит и воспитание, разнообразные реакции по отношению к родителям и учителям. Развивается когнитивная способность взгляда со стороны, которая помогает формировать личное поведение, не основанное на полученном воспитании. Фаза жизни четвертая, автономия, от 14 до 24 лет. Полная автономия и поиски собственных воспитательных решений, даже если при этом сохраняется конфликт с миром взрослых. Фаза жизни пятая – взрослость, от 24 лет и далее. Самовоспитание как способность выбирать направление и способ своего развития, хотя и с недостаточной гибкостью в восприятии новых знаний. Фаза жизни шестая – старость. Возможности самовоспитания в последней фазе жизни еще не до конца ясны. Результаты многих исследований выглядят весьма обнадеживающе. Эксплицитное и имплицитное воспитание В рамках активного воспитания необходимо провести еще одно различие. Намеренное или эксплицитное воспитание – это совокупность действий, направленных на достижение конкретной цели. Примерами могут служить школьное или религиозное образование, в частности, способы научить детей читать и писать. В 1950-е-1960-е годы широкое распространение получил метод, предусматривавший обучение чтению и письму, начиная с целых фраз, а не с отдельных букв. Сегодня от него отказались, вернувшись к слоговому методу, позволяющему детям правильно распознавать и верно использовать фонемы, представляющие каждую букву алфавита, составлять из них слова в соответствии с правилами изучаемого языка. В школе, как и в любом другом институциональном учреждении, цели совершенно прозрачны. В начале учебного года преподаватели объясняют родителям, чем они будут заниматься с их детьми, то есть знакомят их с годовым учебным планом. Неявное или имплицитное воспитание. Неосознанная система воспитательной коммуникации, автоматически действующая в сфере межпоколенческих отношений. Такое воспитание не декларирует свои цели. Оно преобладает в наиболее неформальном семейном контексте, однако исподволь распространяется практически на все, даже на формальные и структурированные сферы общества. Однажды ко мне на консультацию пришла женщина, занимавшаяся музыкой. Рассказывая о семейных порядках, она отметила, что все трое ее детей играют на музыкальных инструментах, гитаре, флейте и скрипке. Сама она играет на арфе, ежедневно они репетируют все вместе не менее двух часов. Женщина хотела, чтобы ее дети стали профессиональными музыкантами. Музыка в такой семье все равно, что футбол в семье футболиста. Каждое поколение транслирует следующему свою систему имплицитных ценностей. Отношение к труду, определенный взгляд на жизнь, устоявшиеся модели взаимодействия с противоположным полом. Ни одно из этих правил не формулируется явно. Это заложено в отношениях внутри семьи. Полагаю, что 90% воспитания происходит именно таким образом, исподволь, автоматически, почти спонтанно, бессознательно, минуя какие-либо рациональные обоснования. В школе преподаватель должен разрабатывать методику обучения, но в семье такого нет. В этой связи можно напомнить о некоторых практиках, таких как тугое пеленание новорожденных с целью ограничить свободное движение их рук. Сегодня, благодаря в том числе и нейронаукам, Мы знаем, что руки – важнейший орган нейроцеребрального развития. Тот факт, что наши предки блокировали их посредством тугого пеленания, наносил серьезный когнитивный ущерб, однако никто не ставил под сомнение эту практику. Это было до такой степени привычно, что даже в исторической религиозной иконографии младенец Иисус часто изображался с спеленатым. Подобные привычки по инерции воспроизводятся из поколения в поколение. Таким образом, для того, чтобы осознать и осмыслить полученное воспитание, мы должны иметь в виду и то, что происходило имплицитно. Нужно задать себе вопрос, что досталось мне от матери, отца, учительницы, начальной школы, университетского профессора, спортивного тренера, помимо их прямых наставлений. Задумайтесь о своих страхах и мнительности. Это те самые скрытые имплицитные установки, которые могут сопровождать нас от колыбели до конца жизни. Страх на детской площадке. Я с внуками пришел на детскую площадку. Они прекрасно проводят время, съезжают с горки и забираются на нее с обратной стороны, лазают по канатам, как завзятые альпинисты. Какой-то мальчуган примерно 4-5 лет наблюдает за ними издали. Затем он подходит ближе, и Рикки, и Лео вовлекают его в свои игры, при этом со стороны его мамы беспрерывно слышится «Не надо, не лезь туда, осторожно, не торопись». «Смотри, не упади!» Ее страх не выражается открыто. Никакого прямого высказывания, просто из-за ее постоянного вмешательства и тревожных возгласов мальчик испытывает все возрастающую нерешительность. Простые движения даются ему с трудом, пока, наконец, он вовсе не отказывается от игры со сверстниками. Очевидно, что мама не ставит цель запугать его, но фактически происходит именно это. Липучая мама На приеме женщина говорит мне, мои родители держали дистанцию, они не обнимали меня, в семье практически отсутствовал физический контакт. Я же, напротив, слишком липучая по отношению к своим детям. Я мама-обнимашка. Я посоветовал ей не перестараться. Потребность, которую выражает эта женщина, не носит четкого рационального определенного характера. Она проявляется спонтанно и непосредственно. Ей хочется постоянно обнимать и целовать детей называть их сокровищами. Конечно, дело в том, что ее родители никогда так не делали, для них естественным было противоположное поведение. Много лет назад ко мне на прием приходила Арианна, обеспокоенная мама пятилетнего мальчика. Мальчишки тоже играют в куклы. За несколько месяцев до этого Лука начал играть с куклами своей трехлетней сестренки. Он расчесывал им волосы, одевал и раздевал их, укладывал спать, варил им кашу. Игрушечные машинки и паровозики перестали его интересовать. Сегодня никого бы не удивило, что мальчик играет в куклы, однако всего несколько лет назад дело обстояло совершенно иначе. Тем не менее, мы до сих пор продолжаем одевать новорожденных в распашонке разного цвета, мальчиков в голубые, а девочек в розовые. Эта традиция проявляется самопроизвольно, возможно, в других культурах используют иные цвета. На практике имплицитное воспитание можно распознать по его автоматическим, почти естественным, если не сказать натуралистическим, признакам, которые кажутся чем-то само собой разумеющимся, устоявшимся, традиционным. Мы можем обнаружить его следы как в семье, так и в образовательных учреждениях. Так, в итальянских школах до сих пор используется колокольчик, чей звон означает конец урока или начало перемены. Абсолютно инерционная практика, в которой нет никакого смысла с точки зрения педагогики. В целом, имплицитное воспитание, носящее спонтанный характер и не нуждающиеся в объяснении и рефлексии, преобладает в семейном кругу, для которого более характерны эмоциональные и аффективные связи, традиционные антропологические практики, а также устоявшиеся гендерные стереотипы, как уже было отмечено раньше, в отношении игр и одежды. Другими словами, определенные антропологические обычаи, которые извне могут показаться продиктованными довольно специфическими мотивами, изнутри ощущаются как нечто совершенно естественное, как, например, дыхание или выпитый стакан воды. По этим признакам мы можем отличать имплицитное от эксплицитного, но лишь до определенной степени. В следующем упражнении вас ожидает подсказка, Которая позволит прояснить это важное различие и поможет освободиться от представления, что все воспитание мы получаем из явного, прямого и намеренного обучения. Стоит лишь помнить, что граница между этими понятиями отнюдь не всегда однозначна. Иногда она проходит по серой зоне, где каждый двигается на ощупь. Суть упражнения в следующем. Необходимо, прослушав описание той или иной ситуации, определить, к какому виду воспитания, имплицитному или эксплицитному, их можно отнести. Ситуация первая. Курс ритмики для детей от 8 лет. Ситуация вторая. Семейный ужин за просмотром телепередач. Ситуация третья. Вино за столом. Ситуация четвертая. Изучение правил дорожного движения в школе. Ситуация пятая. Ездить в школу на велосипеде. Ситуация шестая — игры в саду. Ситуация седьмая — карманные деньги в подростковом возрасте. Ситуация восьмая — таблица умножения в школе. Ситуация девятая — использование смартфона родителей. Ситуация десятая — основные статьи Конституции. Ситуация одиннадцатая — спать вместе с родителями в 6 лет. Ситуация двенадцатая — заходить в ванную, когда там моются родители. А сейчас проверьте себя, прослушав ответы. Ситуация первая – эксплицитное воспитание. Ситуация вторая – имплицитное воспитание. Ситуация третья – имплицитное воспитание. Ситуация четвертая – эксплицитное воспитание. Ситуация пятая – эксплицитное воспитание. Ситуация шестая – имплицитное воспитание. Ситуация седьмая – эксплицитное воспитание. Ситуация восьмая – эксплицитное воспитание. Ситуация 9 ⁇ имплицитное воспитание, ситуация 10 ⁇ эксплицитное воспитание, ситуация 11 ⁇ имплицитное воспитание, ситуация 12 ⁇ имплицитное воспитание. Представляется очевидным, что значительная часть воспитательного процесса в семье не относится к сфере рациональных, декламируемых намерений. Написано на холодильнике. Однажды на консультации муж и жена с гордостью сообщили мне, что они прикрепили на холодильнике правила поведения для своих детей 7 и 9 лет. Эти правила были составлены на основе воспитательной программы, которую мы вместе разработали во время их предыдущего посещения. В порыве излишнего рвения они выставили их на всеобщее обозрение, словно объявление в подъезде многоквартирного дома. Их затея не имела большого успеха. Каждый раз, когда дети нарушали эти правила, Родителям приходилось вести их к холодильнику и указывать на нужный пункт, но это не всегда получалось. В семье лучше делать упор на формирование здоровых привычек, а не на официальные списки того, что можно и чего нельзя делать, вывешенные на холодильнике. Отношения между родителями и детьми строятся по большей части на имплицитных составляющих. Привычки снимать обувь, входя в дом, всем вместе садиться за стол, включать или не включать телевизор за ужином формируются сами собой, без специальных объявлений или письменных напоминаний, вывешенных на видном месте. Речь идет о традициях, которым следуют взрослые и которые из-под исподволь передаются детям, постепенно становясь привычными поведенческими паттернами. Такой процесс тесно связан с атмосферой, царящей в конкретной семье, и приведенное ранее упражнение показывает, что в большинстве случаев полученное воспитание нечто очевидное и естественное, что не нуждается в формальных декларациях.